АЛЕАНДР Название — АЛЕАНДР. Семейство Кутровое. Народное название. Лавра-Роза, Пугало, Леандр. Стихия — Земля. Планета — Сатурн. Магические свойства. Используется для отворотов, поглощает негативную энергию, избавляет от зависимости и вредных привычек, помогает в принятии верного решения. В одной из легенд о происхождении этого красивого кустарника говорится о сыне богов Алиандре, который спас людей от неминуемой гибели во время извержения вулкана. На пути тех, кто пытался убежать от опасности, оказалось озеро, и Алиандр выпил его, чтобы освободить дорогу. Но сам не смог сдвинуться с места от тяжести выпитой воды и погиб, погребенный под вулканической лавой. А затем на месте его гибели вырос прекрасный куст, который назвали Алиандром. Но основная версия происхождения названия связана со словом «олеа» — «олива». Олеандр оливковое дерево и в самом деле удивительно схожи по форме листьев, но при этом не являются родственниками. Вторая же часть названия происходит от греческого слова «андрос», что означает «мужчина». То есть олеандр может считаться мужской версией оливы. Научное название олеандру дал Карл Линей, и оно отражает среду обитания растения. Алиандр любит целиться на берегах рек, ручьёв и озёр. Ведь Нериум происходит от греческого слова «нерос» — «воды». Об Алиандре можно прочитать у отца-ботаники Теофраста, где он подробно описывает ядовитые вещества, которые содержатся в растении. плиний старше в «Естественной истории» пишет, что Алиандр известен грекам под тремя именами — рододендрон, Нерион и рододафна. Алиандр настолько ядовит, что к нему обычно даже не рекомендуют приближаться. Во всех частях растения присутствуют токсины алиандрин, алиандрозит, нериин и дигитоксигенин, которые содержатся даже в цветочном нектаре. И если пчёлы соберут его для производства мёда, он тоже станет токсичным и опасным для здоровья. Концентрация токсичных веществ в алиандре так высока, что даже дым отжигаемого растения может стать источником отравления. Аандра действует на сердечно-сосудистую систему, вызывая замедление сердцебиения, слабость, расстройство зрения, дезориентацию и спутанность сознания. Известен случай, когда за попытку отравления Алеандром женщину в Калифорнии приговорили к смертной казни. Но помимо токсинов в Элеандредержится много гликозидов, которые уже давно применяются в составе препаратов для лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Олеандр — растение земной стихии, она придаёт ему стабильность, плотность энергии и способность прочно удерживать свою структуру. Всё это поддерживается энергией Сатурна, который тоже обладает свойством всё структурировать. Так что олеандр — растение с очень чёткой и хорошо структурированной энергетикой, и этим определяются его магические свойства. Энергия олеандра очень сильна и направлена на то, чтобы улавливать любые негативные вибрации. Это растение умеет их поглощать и перерабатывать. Несмотря на то, что сама по себе его энергия не относится к позитивной, он способен разрушить все скопления негатива вокруг себя. Его обычно используют при подготовке места для ритуала. После очищения олеандром можно благополучно провести любой обряд или ритуал, и ничто не помешает его успеху.